Пол поднял трубку телефона. Все что угодно было лучше, чем вот так сидеть в одиночестве за закрытыми ставнями и думать о падающих снаружи нитях. «Адмирал?» Голос Анголы показался Полу каким-то странным. «Мы тут узнали, что наши всадники направляются из Семенола в форт. Шон и его команда?» Пол недоумевал. «Что в этом сообщении могло так удивить и обрадовать?» «Да-да, именно обрадовать Анголу. И когда же они вылетели? Когда бы они не вылетели, сэр, они уже здесь. Пол мог бы поклясться, что его всегда невозмутимый помощник смеется. Похоже, печально подумал адмирал, у анголы начали сказываться последствия полученного ранения. Вы меня слушаете, сэр. Дежурный спрашивает, можно ли нам присоединиться к воздушной защите гавани. Ага, адмирал, у меня есть видео. Наши драконы сражаются с нитями. «Передаю изображение на ваш монитор». Затаив дыхание, Пол смотрел, как перед ним на экране возникла бухта форта, а над ней — крошечные летающие существа, появляющиеся и вновь исчезающие, и длинные языки пламени, бьющие в серебристые клубки нитей. Невероятное зрелище! Изображение мигнуло и погасло, но адмирала в кресле уже не было. Потом Пол много раз удивлялся, как он не сломал себе шею, когда бежал в тот день через три ступеньки вниз по крутым каменным лестницам. Промчавшись, словно метеор, через главный зал, Бенден по перилам съехал в гараж, где стояли скутеры. Фулмар вместе с механиком, склонившийся над полуразобранным гироскопом, удивленно поднял голову. — Эй, вы там! — крикнул на бегу Пол. — Открывайте ворота! Фулмар, полетишь со мной! Им наверняка потребуется помощь. Он прыгнул в ближайший скутер и тут же схватился за рацию. «Ангола, передай Найтру, что их протеже оправдали все наши надежды, и записывай на пленку. Отсними все от начала до конца, все, что сможешь». Фулмар еще не успел закрыть колпак кабины, а скутер уже пришел в движение. Он проскользнул под еще не успевшими полностью открыться воротами. Маневр, за который пол — отстранил был от полетов любого пилота и стрелой взмыл в небо. Впереди показалась зловещая серебристая стена надвигающихся на форт нитей. «Адмирал!» — закричал Фулмар. «Вы что, с ума сошли? Смотри! Возьми бинокль, черт побери! Да тут все прекрасно видно и без бинокля. Видишь? Языки пламени. Видишь? Я насчитал тринадцать. Нет, четырнадцать. Это драконы сжигают нити». «Это страшно», — подумал Шон, — «и это прекрасно». Самый лучший момент в его жизни, а он боится до полусмерти. Они вынырнули из промежутка над бухтой всего в нескольких десятках метров от переднего края падения. Коренат сразу же полыхнул огнем и переместился на новую позицию, уйдя от клубка нитей. «Как остальные?» — с тревогой спросил Шон, когда они снова вышли из промежутка. «Огонь в порядке, перемещаются хорошо!» Со спокойной уверенностью сообщил его дракон и, вытянув шею, превратил в черный пепел очередную порцию нитей. Оглядевшись, Шон увидел, что его крыло четко держит строй. Парни не забывали вовремя прибегать к телепортации. В тысячи футов ниже он заметил еще крыло зорки. «Еще!» — услышал он требовательный голос Корената, который, развернувшись под углом под поднимался между потоками нитей. Шон поспешно вытащил из сетки большой кусок огненного камня. «Надо будет отработать и это», — подумал он, отправляя горючее в пасть дракона. «Шот обжег крыло», — сообщил Каринат. «Он продолжает бой». «Крыло мы ему вылечим», — заверил Шон. «Но пусть впредь летает осторожнее». После первого пересечения фронта нитей драконы и их всадники втянулись в работу. Постепенно все маневры, всплески пламени, стрельба из огнеметов, резкие развороты, спасающие от нитей, перемещения через промежуток стали почти инстинктивными. Несколько раз Коренат телепортировался, когда нити задевали его крыло. Шон только крепче сжимал зубы. Каждой клеточкой тела он чувствовал боль своего крылатого друга. Вскоре, Уже не осталось ни коричневого, ни бронзового, который бы на своей шкуре не испытал обжигающее прикосновение смертоносного серебряного дождя. Порыв ветра швырнул Шону в лицо горячий пепел. «Нам бы совсем не помешали маски», — решил он. А потом Фаранта сообщила о появлении скутеров и о наземных отрядах, готовых к бою. Через некоторое время королевы опустошили баки, взятые в Семиноле, и Зорка собралась лететь в форт за новыми. «Фаранто спрашивает, сколько еще мы будем сражаться», — передал Коренат, и через мгновение добавил. «У Манута кончился огненный камень. Может, в форте есть хоть немного?» Только тут же он заметил, как далеко вглубь континента унес их непрерывный бой. И гавань, и поля остались далеко позади. Под ними тянулись неприступные скалы, прикрывающие форт Холт. Только теперь он почувствовал, как болят от непрестанного напряжения мышцы. Холод промежутка казалось елся в кости сообщи всем садимся в форте падень я уже перевалила горы все равно мы сегодня ничего больше сделать не можем хорошо отозвался коринат и шон чуть не рассмеялся увидев с какой готовностью крутым разворотом дракон ринулся на посадку а за ним точно повторив маневр сохраняя боевой порядок снижалась и все крыло «Эмили!» — Пьер ворвался в комнату жены. «Эмили, ты никогда не угадаешь, что случилось?» Чуть повернув голову на изголовье мягкого кресла, Эмили посмотрела на своего запыхавшегося супруга. «Они прилетели. Мне об этом сказали, но я не мог поверить, пока не увидел собственными глазами. Драконы и всадники, они все прилетели в форт, и они сражаются с нитями, точь-в-точь, точь, как ты это себе представляла так как планировала кити пинг волнуясь он взял ее за левую руку единственное что осталось целым после аварии скутера семнадцать бесстрашных всадников и пол говорит что они действительно дали жару этим нитям надежда всколыхнулась в его сердце когда пьер заметил как загорелись интересом глаза эмили как заиграл на ее щеках румянец как высоко подняла она голову пол сам видел как они испепеляли нити не останавливаясь, рассказывал Пьер. «Они, конечно, сражались не целое падение. К тому же часть его пришлась на море, а часть — на горы. Пол говорит, что ничего подобного он в жизни не видывал. Пьер перескакивал с одного на другое, но все это было неважно. Эмили слушала, и к ней прямо на глазах возвращались силы. Ангола все записал на пленку, так что, если хочешь, мы сможем ее посмотреть». Сейчас адмирал пошел их встречать. У входа в холл. Пьер подошел к окну. Торжественная встреча. Все кричат и машут руками. Бел и... Бэй и Пол Найтро, черт, отсюда плохо видно. Но, по-моему, они плачут. Пальцы Эмили вцепились в подлокотники глубокого мягкого кресла, в котором она провела последние несколько недель. Помоги мне, Пьер, попросила она, пытаясь подняться. Я должна увидеть это собственными глазами. Помоги мне подойти к окну. Их встречало все население Форт Холда. Один за другим драконы садились на большом поле, спасенном ими от нитей, и толпа встречала их радостными криками и аплодисментами. — Как много людей! — стесняясь, заметил Коренат. — Они что, все собрались на нас посмотреть? А вокруг ликовало настоящее людское море. Всем хотелось прикоснуться к живому дракону, пожать руку его всаднику. С огромным облегчением Шон увидел быстро приближающийся скутер. Усиленный динамиками голос призвал колонистов пропустить врачей. Толпа поспешно расступилась. Всадники с помощью подоспевших медиков начали обрабатывать раны, полученные драконами во время падения. «Надо же, как нам повезло!» прошептал Шон, когда все ожоги Корената были покрыты толстым слоем анестезирующей мази. Он нагляделся. Другие всадники тоже заканчивали работу. Зорко, заметив его взгляд, улыбнулась и помахала ему рукой. «Просто чудо, что мы отделались небольшими ожогами», — бормотал Шон. «Мы даже толком не успели подготовиться к бою». В голове его завертелись схемы маневров и планы будущих тренировок. Ранение... Вещь совершенно излишняя, да и способ выдыхания пламени. Если подумать, можно, вероятно, найти способ за один раз сжигать больше нитей. В конце концов, сегодня это только проба сил. Мелкая стычка в долгой и трудной войне. — Эй, Шон! — воскликнул один из медиков, стаскивая с головы юношей лётный шлем. — Дай-ка я и тебя! Он быстро опрыскал обожжённое лицо Шона целительным аэрозолем. «Теперь другое дело. Иди, вас ждет адмирал!» На ведущей в холл лестнице показался одетый в, пара... в полную форму адмирал космофлотов Пол Бенден. Рядом с ним, тоже в парадной форме, стояли Ангола и Эзра Керун. Гул толпы стих. Шон шел к воротам, и рядом с ним шаг в шаг шли шестнадцать его товарищей. Кругом улыбающиеся счастливые лица. «Вот Пол и Бэй Найтро прямо-таки излучающая гордость, счастливая успехом своих питомцев. Вот улыбающийся и одновременно плачущий Телгар. Вот старый Черри с выражением безграничного радостного изумления на лице. Чуть дальше — чита Ханраханов. Маири высоко подняла младшего сына, чтобы тот посмотрел на свою отважную сестру. И только Эмили Бол нигде нет. Значит, Питер Чернов не ошибся. Они подошли к лестнице, и как-то так само собой получилось, что Шон оказался впереди. Не колебаясь, он сделал еще шаг и отдал салют. Адмирал Бенден со слезами на глазах скинул руку к козырьку. — Адмирал Бенден! — громко и торжественно провозгласил Шон, всадник бронзового корината: Позвольте представить вам крылатых всадников Перна. Продолжение следует. Читала Райна.